Глава третья. Если вам доводилось испытывать так называемые трансцендентные переживания, то вы знаете, насколько они впечатляющие, и какие необычные ощущения и прорывы восприятия они приносят. Что можно о них сказать? Каждое трансцендентное переживание открывает искателю некую изнанку мира и истину о нем. Но ни одно из них не похоже на другое. И то, что произошло один раз, больше никогда не повторяется. Вызвать переживания запредельного по своей воле невозможно. Знания, получаемые из него, бесполезны с практической точки зрения, и оно нисколько не влияет на ваш базовый уровень бытия. Более того, и у одного человека трансцендентные переживания всегда разные по содержанию и по силе ощущений. А у многих людей тем более. и вся истина, открывающаяся в них, гроша ломаного не стоит, потому что ни подтвердить, ни опровергнуть, ни применить в жизни ее нельзя. Эти переживания – форма духовного трипа, вызванного вхождением в человека импульса милости Бога, израсходанного попусту. В первые годы практик у меня было четыре трансцендентных переживания. которые очень меня порадовали и как бы наделили скрытым знанием. Понадобилось немало времени и опыта, чтобы я понял, что их содержание ничем не отличалось от обычного мусора, пусть и очень красивого. Они никак не повлияли ни на продвижение по пути, ни на мою внутреннюю работу. Но я знаю людей, которые на подобных переживаниях строят большие теории о том, как устроен мир, наша жизнь и все остальное. При этом, конечно, сами они не называют свои построения теориями, считая их хорошо сформулированным и логически развитым истинным знанием. И еще я знаю людей, называющих трансцендентными переживаниями свои трансовые состояния, в которых ум рисует им впечатляющие картины, но слова на то и слова, чтобы каждый использовал их не по смыслу и не к месту. Поскольку трансцендентные переживания случаются только с начинающими искателями, чьи тела и восприятия еще недостаточно очищены, а осознанность низкая, то вхождение импульса милости никто из них не чувствует. Все видят только следствие в виде измененного состояния и необычных ощущений. Но и попытка осознания и наблюдений своих ощущений при этом все равно не приведет наблюдающего к причине их возникновения, поскольку она не внутренняя, а внешняя. То, что хорошо работает в отношении исследования внутренних причин ощущений, перестает быть эффективным, когда мы имеем дело с высшими по отношению к нам энергиями. Другими словами, осознание ощущений, возникающих при вхождении высшей энергии в наше внутреннее пространство, никуда нас не ведет, Причем ощущения эти далеко не всегда бывают приятными, поскольку энергия милости может заходить весьма болезненно. То, что они меняют наше состояние в моменте, это очевидно. Другие же изменения, приносимые их воздействием, далеко не всегда очевидны и обнаруживаются только по прохождении достаточно длительного времени и, как правило, неоднократного получения их импульсов. И нет здесь собственно однозначной связи между ощущениями, возникающими при воздействии высших энергий, и тем влиянием на базовое состояние бытия человека, которое они в итоге оказывают. Когда я занимался психотерапией, мне было совершенно понятно, что мои усилия могут дать пациенту лишь половину исцеления. Другую половину он должен доделать сам, занявшись причинами своих состояний. То же самое и с высшими энергиями. Они не могут сделать всю работу за вас. Свою половину этой работы мы должны сделать сами. Никто за нас не станет разделять внимание, и как бы кому-то не хотелось получить полную осознанность мгновенно, этого не произойдет. Лентяи не готовы ни к служению, ни к пути, ни к работе над собой. Но почему-то многим кажется, что путь лентяев – в мольбе о росте осознанности, но без должных собственных усилий приведет их к высшей цели. С точки зрения осознания все ощущения одинаковы, потому что они всего лишь объекты для наблюдения, и не более того. Ценность, которую придает ощущениям ум, связана с его ожиданиями и желаниями. Раз чувствуешь энергии, значит уже не полный болван. и, видимо, уже продвинулся к большей духовности. Но как бы ни был хороший рост чувствительности, это всего лишь один из первых шагов на длинном пути к Богу, и переоценивать его значимость не стоит. Все равно невозможно узнать, что значат ощущения на самом деле, когда имеешь дело с воздействием высших энергий. А ориентироваться по принципу «приятно-неприятно» и «слабо-сильно» Значит создать себе иллюзию понимания, которая может стать причиной глубокого застоя в продвижении. Ни одна серьезная трансформация не приносит приятных ощущений. И наоборот. Божественная благодать и божественная любовь дают их выше крыши, но практически не меняют человека. Если вы начинаете искать приятных ощущений и стремиться к их получению, то вы снова попали в ловушку избегания. и в результате утратите даже то малое достижение, которое имеете. Пока ваша осознанность слаба, соблазн отождествляться с приятным остается очень большим. А пройти путь, не попав в его ловушки, получается только тогда, когда вы не отождествляетесь ни с чем, ни с плохим, ни с хорошим. Ну и, конечно, не создаете себе новых, теперь уже духовных привязанностей. По мере роста и смены состояний нафса восприятие энергии меняется. То, что сейчас кажется пределом ощущений, позже почти перестанет ощущаться. Зато откроются новые, куда более тонкие и сложные состояния и ощущения. Но для того, чтобы это стало возможным, нужно научиться уже сейчас спокойно относиться к своим ощущениям, какие бы они ни были. трезво осознавая их источник. И если это импульс высшей энергии, не торопиться с выводами, а уж тем более с преданием происходящему особой важности. Оставайтесь свидетелями всему. И если у вас это не получается, продолжайте работать с разделением внимания, взращивая свою осознанность. Иначе ощущений вы, возможно, получите много, но не продвинетесь ни на миллиметр. так и оставшись в состоянии вдохновленного Навса, без всяких шансов из него выйти и даже осознать то, насколько плачевны ваши дела.